Этой ночью мне пришлось пойти на служебное преступление. Я не выполнил приказ фон Белова покинуть сей же день Петербург и отправиться в командировку. Нашлись занятия поважнее. Я до утра защищал Барбареллу в ее спальне. И только на рассвете, после продолжительного поцелуя, покинул Ольков. Ноги были ватными, голова восхитительно пустой. Перед глазами по-прежнему стояли картинки съехавшего на пол одеяло, скомканных простынь, роскошно раскинувшейся на кровати Барбареллы в одеянии, дарованной ей самой природой. В ушах все еще звенел страстный шепот, губы и щеки горели от поцелуев. Я чувствовал ее запах, дай будто пропитался им с пальцев ног до кончиков волос. Одежда прилипла к вспотевшему телу. У меня не оставалось сил, чтобы идти. Я брел механическим манекеном, не разбирая дороги, спотыкаясь об вывороченной из мостовой булыжники. Проваливался в лужи. Из подворотни вышли две пошатывающиеся фигуры. Очевидно, завсегдата и кабаков. Один пошатнулся и остановился. Товарищ подхватил его, удерживая от падения. Одновременно с происходящим я услышал бодрые шаги сзади. Меня кто-то догонял. — Николка, ты... Я повернулся и увидел рослого мужчину в сером партикулярном кафтане и потертых бархатных штанах. Незнакомец виновато улыбнулся. «Сударь, вы обознались», — произнес я. И сразу полетел на землю, пропахав носом добрую пару метров. Сработали молочики, которые только притворялись пьяными. Несмотря на слабость, вызванную очевидными причинами, нашел в себе силы сгруппироваться, сделать кувырок и вскочить». Оказавшись на ногах, увидел мрачные, решительно настроенные физиономии. — Что за хрень? Вы меня с кем-то путаете? — Ты к бабенке итальянской шастаешь. — А тебе-то что? — Да проучить велино. Ты нас обиду не держи, мы не со зла. К троице присоединились еще двое. Я не понял, откуда они взялись. По виду форменные душегубцы. Кому я любимую мозоль топтал? Итальянцам? Покровителям Барбарелы тому соглядатую, что был приставлен следить за танцовщицей. Они сужали полукольцо, заставляя меня отступать. Еще немного, и за спиной окажется стена очередного недостроя. Как назло, ни случайных прохожих, ни солдатского патруля. В руках нападавших блеснули шпаги. «Ребята, вы чего?» – заговорил я, касаясь Эфеса своего клинка. «Все так серьезно?» «Да уж куда серьезней!» Я обнажил шпагу, рассек ей воздух, нарисовав невидимый крест. Бандиты заухмылялись. — Брось! Охота тебе время впустую терять. Ведь всё равно, сопротив нас, не сделаешь. Плевать. Зато прихвачу с собой на тот свет тебя. Или, например, тебя. Я поочерёдно ткнул острием в сторону потенциальных жертв. — Грозен, ты ничего не скажешь. Повел головой серый кафтан и сразу же провел атаку по всем канонам фехтовального искусства. Сразу видно, что и учитель у него был подходящий, и практики хватало. Шпага царапнула мой камзол. Я отбил ее и перешел в контратаку. Усталость куда-то пропала, ноги перестали быть ватными. Получи! Я двигался легко и пружинисто. Серый кафтан парировал выпад, но это укладывалось в мои планы. Я оказался рядом с ним, двинул тяжелым башмаком ему в голень и со злорадством услышал хруст ломающейся кости. Серый кафтан заорал от неожиданности. Я пустил в дело свободную руку. Удар по кадыку. Противник переломился и обмяк. Его товарищи явно не ожидали столь скорой расправы. Я пригнулся, подсек шпагой ногу ближайшего. Тот с воплями повалился. Мне пришлось его добить, вонзив лезвие аккурат между ребер. Трое подельников бросили шпаги и кинулись прочь. В их планы не входило столь яростное сопротивление с моей стороны. Я не собирался пускаться в погоню. Мне было кого допрашивать. Я поставил ногу на поверженного обладателя серого кафтана. Он, несмотря на удар по горлу, мог говорить. «Кто ты?» «Афанасий. Матрос я. Бывший», — прохрипел он. «Кто тебя прислал?» Матрос молчал. Тогда я надавил ногой сильнее. «Ну, говори!» «Не надо!» – взмолился он. «Нас наняли. Денег заплатили. Сказали, чтобы за домом итальянки этой проклятой проследили. Если появится полюбовник из наших русских, живота лишить». «Ясно. Только ты так и не сказал, кто вас нанял». «Карл Берон. Его слуга нашел нас и дал деньги». Пазл сложился. Все понятно. В этом развратном козле взыграла ревность. В принципе, следовало ожидать. — Что вы со мной сделаете? — спросил матрос. — Ничего. Я просто оставлю тебя здесь. Твои дружки, если они и впрямь настоящие друзья, не могли убежать далеко. Они подберут тебя и твоего приятеля. Ты, наверное, и выживешь. А вот его. Я перевел взгляд на второго нападавшего. Придется отпивать. Спасибо, сударь. Искренне поблагодарил он. «Другой раз хорошо подумай, прежде чем атаковать. А сегодня благодари Всевышнего за то, что я такой добрый». Можно было бы, конечно, сдать этого негодяя в полицию. Но с большой вероятностью расследование бы ничего не дало. Полиция не захочет связываться с братом могущественного фаворита. А мне наживать столь опасного врага вообще не с руки. Оставим все как есть. На волю судьбы».